Третье. Когда мне было восемь, мы в очередной раз сменили место нашего расположения, чтобы Ангре было сложнее нас выследить, и двинулись в Отом. До этого моя жизнь не выходила за пределы территорий нашего крохотного лагеря в Элриджском лесу. По дороге в Южные леса мы зашли в столицу Отома, Октубер, где нагрузили повозки и лошадей необходимыми продуктами и вещами. Отом также походил на густолиственный Элридж, как снег на пламя. В сухости и прохладе Отома не было места влажности Элриджа. Его желтокрасные леса дремали, похрустывая и шурша, окрашенной в теплые краски листвой. Октубер — напоминал лабиринты из палаток бурых и огненных цветов, над которым раскинулось хрустально-голубое небо, восхитительно контрастирующее с приглушенными тонами земли. Но большее потрясение у меня вызвали отымнианцы, настолько они были прекрасны. Их вьющиеся темные, как ночь, волосы развивались на ветру, что проносился по палаточным городкам Отама и вздымал с дорог пыль. Кожа отливала тем же медно-коричневым оттенком, что и листва на деревьях, только листья были сухие и морщинистые, а лица от атомнианцев идеально гладкие. Я коснулась своей собственной кожи, бледной, точно плывущей над нами облака, и провела пальцами по шапке, прикрывающей мои ослепительно-белые волосы. Меня с рождения окружали лишь беженцы, винтерианцы, Мне и в голову не приходило, что кто-то может настолько отличаться от нас. Рассматривая черные глаза на красивой смуглой коже, я мечтала о том, чтобы цвет моих глаз сменился с голубого на загадочно темный, а кожа приобрела приятный медный оттенок. Я призналась в этом Элисон. Ее оставили присматривать за нами, чтобы мы не наделали бед, пока остальные занимаются сборами. Выслушав меня, она удивленно подняла брови. «Мир полон красивых людей мира. Уверена, какая-нибудь отымнянская девушка мечтает иметь кожу цвета снега, так же, как ты мечтаешь о коже цвета земли». Я стрельнула взглядом по сторонам, но не увидела, чтобы кто-либо на нас смотрел, во всяком случае с тем же вожделением, с каким я смотрела на них. «Тогда почему мы прячем волосы?» — потянула я край своей шапки. Элисон провела рукой по голове, обмотанной синей тканью. «Сейчас, вспоминая об этом, я понимаю, что прятать наши волосы было бесполезно. Окружающие и так сразу понимали, кто мы такие. Сначала они обращали внимание на наши головные уборы, затем на бледную кожу, голубые глаза и чужеродный вид». Но генерал остерегался, что до Ангры дойдут слухи о нашем местоположении и настаивал на том, чтобы мы не бросали попыток скрыть свою внешность. Тяжело вздохнув, Элисон коснулась прохладными пальцами моей щеки. «Тебе не придется скрываться вечно, милая. Когда-нибудь наша внешность перестанет выделяться и станет привычной». Вряд ли Элисон говорила о Спринге. Я прячу руки в карманы под черный плащ. Плотная шерстяная ткань спадает вниз поверх оружия за спиной, капюшон скрывает лицо. Меня окутывает полночная темнота, рассеиваемая лишь тусклым светом месяца. Я не спеша иду по дороге, каждые несколько секунд поднимая голову, чтобы оглянуться. Впереди высятся стены Лайнии, ворота в конце пути охраняются солдатами Спринга и освещены мерцающими факелами. По позвоночнику ползёт холодок, но я продолжаю идти уверенной, непринужденной походкой, добавляя ей вальяжности при приближении к северным воротам Лайнии. Слева журчит река Фений, образующее северную границу Спринга и впадающее в море Дестас. Широкий мост из камня и дерева, перекинутый через реку и доходящий до самых ворот, соединяет лайнию с ронийскими прериями. Мой взгляд устремляется к темнеющему за мостом участку земли. Это путь к отступлению. Справа от меня простирается королевство Спринг резко отличающаяся от бесплодных травянистых земель ранийских прерий. В дневное время здесь открывается глазам живописная картина, не спадающие каскадом и покрытые сочной зеленью холмы, цветущие вишневые сады и пестрящие радужными красками луга. Ночью Спринг, укутываясь в тени, и все насквозь пропитывая черным, являет свою истинную сущность. С той головокружительной скоростью, что задал Фин, мы довольно быстро достигли Лайнии. До портового города мы доехали всего за два дня, спрятали лошадей в заброшенном сарае и дождались ночи, затем разделились, чтобы зайти в Лайнию с севера и юга. Пробраться будет нетрудно, все веселье начнется, когда мы будем оттуда выбираться. Меня обгоняет путник, сгорбившийся на лошади мужичок. Он первым доезжает до охранников, бубнит, что на следующий день будет искать работу в доках, и после непродолжительного тихого разговора солдаты беспрепятственно пропускают его в лайнью. Я сглатываю. Мы с Финном уже разведали обстановку и выяснили, что количество патрульных у стен и ворот увеличилось. Проникнуть внутрь незаметно никак не получится, но пройти в лайнию, прикинувшись жителям Спринга, можно вполне успешно и даже под радостные благословения солдат. Я уверенно приближаюсь к охранникам. «Стоять!» — приказывает один из них, преградив путь рукой. Я отступаю, не забывая спрятать лицо от яркого света факелов, укрепленных на стене с двух сторон отворот. Мне нужно в трактир танцующий цветок. Выдаю я заготовленную фразу низким и глубоким голосом, чтобы было непонятно, женщина я или мужчина. У меня назначена встреча с хозяином по поводу работы. Ложь. Ну, то есть ложь, то, что я направляюсь в танцующий цветок. Об этом трактире и других лайнийских местных достопримечательностях нам рассказал генерал. Однако наша настоящая цель — цитадель, место, где сидят лайнийские власти и где, согласно данным генерала, находится половинка медальона. Я смотрю за спины пятерых охранников, на огромную круглую башню, возвышающуюся над остальными зданиями лайнии. Она стоит в самом центре города, и идти до нее отсюда не меньше получаса. Фину понадобится столько же времени, чтобы добраться до нее с другого конца города. Я смотрю на солдат. Двое из них разглядывают меня, другие лениво привалились к стене, Их нагрудники поблескивают в мерцающем свете факелов. На серебре доспехов пятном выделяется черное солнце. Солнце Ангры. Я так сильно сжимаю руки в кулаки, что ногти впиваются в ладони. немноговато ли народу в такой поздний час ищет работу?» — склоняет голову на бок один из охранников. Его светлые волосы коротко острижены, зеленые глаза кажутся полупрозрачными в свете факела. На это я и надеялась. Я откидываю голову, чтобы капюшон соскользнул немного вниз. Мои голубые глаза в сумраке кажутся зелеными. Так охранники примут меня за уроженку Спринга. У них кожа на тон или на два темнее, чем у вентурианцев, но золотистый отцвет факела придаст моей коже нужный оттенок. Меня пропустят. Во всяком случае, я на это надеюсь». Никакая игра света не поможет моим белоснежным волосам принять мало мальский другой оттенок, поэтому они надежно прикрыты черной шапкой, в которой я к тому же напоминаю больше парня, чем девушку. Опять же надеюсь на это. Слишком на многое приходится надеяться. Я закусываю кончик языка, чтобы сосредоточиться. Вздернув бровь, охранник обводит меня взглядом. От выражения его лица у меня кровь стынет в жилах. «И что же за работа тебя ожидает девица?» — усмехается он. Его напарники тут же вздрагивают. Они поняли, что я девушка, и это нехорошо. Но не так ужасно, как было бы, признай они во мне винтерианку. Я глубоко вздыхаю и, игриво улыбнувшись, слегка подаюсь к нему». «Такая, какую ты себе позволить не можешь», — подмигиваю я и с самодовольным видом вхожу в город. Я задерживаю дыхание в ожидании их оклика и приказа остановиться. Один из них может побежать за мной и начать убеждать, что эту работу он уж точно может себе позволить. Но я слышу лишь взрыв смеха за спиной и одобрительные аплодисменты одного из охранников. «Пусть наш король гордится тобой!» — кричит он мне, а я спешу поскорее оставить насмехающихся солдат позади, пока меня не охватили отвращение или страх. Я мысленно возвращаюсь к поставленной передо мной задаче. Лайния — порт на северо-восточном берегу Спринга, мирно спит. Это тихий город. Покой, маска надетая для всего остального мира, чтобы он мог притворяться, будто не ведает того, что покупаемые товары сделаны руками сломленных и изнуренных вентарианцев, ближайший рабочий лагерь которых находится в сутках езды отсюда. Ангра не позволяет измученным и истощенным рабам находиться в спринге и пятнать престиж, ведь в доки приходят торговые суда из других королевств. Улицы у ворот не особо оживленны, но и не пустуют. В свете факелов видны несколько трактиров, изнутри доносятся приглушенные раскаты смеха и музыка. Пьяницы, пошатываясь, кочуют от трактира к трактиру. Больше гуляк нет. Видимо, остальные жители Лайнии ночным развлечениям предпочитают уют постели. Я повидала достаточно городов Примории, чтобы знать, это ненормально. В большинстве городов, даже после заката солнца, ярко освещенные улицы полны веселья и шума. И затеряться в толпе, очень просто. Но в Спринге так сделать не получится. Если я замру на месте и задержу дыхание, то почувствую присутствие Ангры. Он использует магию накопителя, чтобы заставлять своих людей быть преданными и всегда отвечать так же, как тот охранник. «Пусть наш король гордится тобой». Другие королевства используют накопители по назначению, во имя добра. Для обильных урожаев, усиления солдат, исцеления больных. Ангра же использует накопитель во имя зла. Он истребляет все хорошее, оставляя лишь то, что приносит выгоду ему самому. Так что каждая душа в его королевстве со временем превращается в порабощенную пустую оболочку. Я сворачиваю на безлюдную аллею, сердце бешено колотится, но я не замедляю шага, даже когда дохожу до груды придвинутых к тупиковой стене деревянных ящиков. Я ловко залезаю на верхний, взбираюсь по стене и перекатываюсь на черепицу ближайшей крыши. Может, солдаты Спринга и считают, что пустые улицы легко патрулировать, но заметить врага, прячущегося на крыше, не так-то просто. Черепица крошится под сапогами, когда я рывком поднимаюсь и пускаюсь бегом почти по самому краю крыши, в трех этажах от земли. Прикрываюсь плащом, чтобы проскочить поднимающийся из трубы едкий дым — Поверхность крыши скользит под ногами, точно грунт под копытами лошади. В этот миг не существует ничего, кроме скорости и пружинищего бега. Прыжок и перекат. Я припадаю к дымоходу и на мгновение замираю, задерживая дыхание. Ни криков тревоги, ни бряцания оружия. С этой высоты мне открывается вид за лайнийскими стенами. В южный горизонт неровными черными зубцами впиваются кларенские горы, тихий спящий зверь, следящий за всеми сезонами, за самым дальним королевством на западе, Саммером, затем за Отемом, Винтером и Спрингом, расположенным у самого моря Дестас. Мне хотелось бы, чтобы мы видели друг друга так, как видят нас горы, Бок о бок друг с дружкой, в объятиях бдительного великана, а не разделенными и разобщенными врагами. Если бы мы объединились, то, возможно, смогли бы вновь найти расщелину с источником магии. Пальцы пробегаются по карману, где у бедра устроился лазурит Мезера. «Я мысленно ругаю себя». «Генерал дал бы мне хороший подзатыльник за то, что я думаю не о том, о чем нужно. Следующие крыши, идущие по направлению к цитадели, я без проблем преодолеваю под покровом иссиня черных небес. Единственное, что меня сейчас волнует, — тень, взбирающаяся на западную стену башни. Из Фина должен был бы выйти никудышный солдат, Он ниже меня ростом, приземист и грузен, но на любой нашей совместной миссии он запросто превосходит в ловкости худенькую меня. Я без колебаний спрыгиваю с последней крыши на выступающую горизонтальную балку. Подо мной колышется знамя Спринга, черное солнце на желтом фоне. Странная штука эти знамена. Такое ощущение, будто архитектор включил их в дизайн специально на случай, если врагу понадобится быстро проникнуть внутрь. Когда мы заново выстроим винтер, на наших зданиях никаких флагов не будет, ни на одном. Так-то. Подоконник, балкон, подоконник, балка. Я перепрыгиваю с одного на другое, пока не достигаю балкона, расположенного на самом верху. Из-за неплотно задернутых портьер наружу льется теплое оранжевое свечение камина. Фин уже здесь ухмыляется. Оказавшись рядом с ним, я одними губами говорю «ненавижу тебя». Его ухмылка становится шире. Мы мгновение пережидаем, вслушиваясь в тишину, нет ли внутри людей. Согласно указаниям генерала, это комната — кабинет главы города. Из комнаты не доносится ни звука, кроме ровного потрескивания огня в камине и тихо шелестящих по полу портьер. Я бросаю взгляд вниз и вижу выступы подоконников. Еще один путь к отступлению. Во всяком случае, из цитадели. Мы опускаемся на пол и, двинувшись вперед, оказываемся за шторами. Фин заглядывает в зазор между ними. Его глаза поблескивают в золотистом свечении и кивает мне. «Комната пуста. Я хочу действовать. Я возбуждена». Отодвинув портьеру, проскальзываю в кабинет. В дальнем углу громко трещит огонь в камине, поддерживаемый целой горой поленьев. Должно быть, городской глава планировал скоро вернуться». Перед камином на пышном красном ковре полукругом стоят стулья с высокими спинками. К одной из стен придвинут письменный стол, над ним висит старая пожелтевшая карта с изображением королевств Приморья, окаймленных с востока морем Дестас, бескрайних ранийских прерий, раскинувшихся между королевствами и непроходимых гор на севере и юге. На стенах несколько канделябров. Вот и все убранство, простое и незатейливое. Я направляюсь к столу, а Фин остается на балконе, его взгляд прикован к закрытой двери. Большинство ящиков стола не заперты и забиты перьями, чернильницами и пергаментом. Я пробегаюсь пальцами по разным предметам, стараясь не шуметь. «Вспоминаю, что нам говорил генерал перед самым отъездом, и мое бешено стучащее сердце утихомиривается. Нам удалось украсть карту цитадели, и мы думаем, что они прячут половинку медальона где-то под башней, может быть, в подвале. Но где бы она ни была, она заперта, так что первонаперто следует найти ключи. Вероятнее всего, их держат в кабинете городского главы». Я повторяю его слова про себя, шаря в ящиках, заглядывая под бумаги, отодвигая чернильницы. Ничего. Фин шикает, когда из-за дверей доносятся голоса. «Кто-то сюда идет». Охватившая меня паника мешает внимательно осматривать ящики. Я задвигаю последние из них. Голоса приблизились настолько, что я различаю слова. «Для нас большая честь принимать вас». «Добро пожаловать, Ирод!» Я неуклюже ударяюсь об угол стола и в страхе встречаюсь взглядом с Финном, сидящим на другом конце комнаты. «Ирод?» — спрашиваю я губами. Финн делает знак, чтобы я поспешила. Он не меняет ни позы, ни выражения лица. За свои 42 года он научился контролировать эмоции гораздо лучше меня. Услышав его имя, я разволновалась. Одно за другим накрыли воспоминания, кровь, ужас и страх, что принес с собой генерал Ирод Монтега. «Я отгоняю возникающие в голове образы обезумевших от боли солдат, возвращавшихся в лагерь с торчащими из груди костями». И хватаюсь за совет генерала. Сосредоточься на цели, не отвлекайся, не позволяй страху завладеть собой. Страх сродни семени, если посадил, то он будет только расти. Никакого страха, только ни здесь, ни сейчас. Я в отчаянии еще раз осматриваю стол, за дверью раздается смех. Они уже рядом. Взгляд натыкается на письмо, придавленное железным пресс-папье в форме цветка. Я, не задумываясь, хватаю его и бегу к балкону со свистом, рассекая воздух сапогами. Всего через мгновение после того, как я оказываюсь снаружи, а портьера опускается на место, из каменного пола исчезает моя тень, дверь открывается, и комнату заполняют голоса. Подняв руку и глядя в зазор между портьерами, Финн на пальцах показывает, кого видит. «Пять солдат, двое слуг, четыре аристократа». Он опускает взгляд на зажатый у меня в руке листок и кивает, не переставая вслушиваться в идущий за портьеры разговор. Я усаживаюсь напротив него поудобней, глубоко и успокаивающе вздыхаю и лишь потом обращаю внимание на листок, «Руки еще подрагивают, но не настолько сильно, чтобы я не могла поднести бумагу к свету, льющемуся из прорези между портьер». Отчет для всех должностных лиц Спринга. Статистика по населению в рабочих лагерях. Лагерь Эйбрила, 469. Лагерь Бикенди, 141. Лагерь Зореона, сот 64. Лагерь Эдурно 476. Дальше в документе перечисляется, сколько человек в лагерях умерло, сколько родилось, какими лагерями что построено. Мои руки снова дрожат, и мне трудно сосредоточиться на написанном. Это статистика по винтерианцам, работающим в лагерях Спринга, а цифры количества людей Я провожу по ним дрожащими пальцами, как их мало. Генералу известно, насколько все плохо. Подозреваю, что да. На занятиях он подробно и красочно описывал падение Винтера. Он говорил, что Ангра планировал захват Винтера так, чтобы тот пал за одни сутки и тайно заполонил его солдатами, а потом одним мановением руки разрушил. Бежать было некуда. Ангра перекрыл все выходы в Отом, Кларинские горы и к реке Феней. Он запер нас в нашем собственном королевстве и сломал накопитель. Солдаты остались без магической силы, которая помогала выстоять против Спринга. Мы пали. Лишь 25 из нас удалось бежать. Знание это тяжестью лежит на наших плечах. Листок в моих руках доказывает слова, которые годами твердил нам генерал. Мы на грани того, что от винтерианцев в скором времени не останется ничего, кроме воспоминаний. «Я верю своему королю», — раздается громкий голос из кабинета. «Я вскидываю голову, страх в моих венах сплетается с яростью». Финн предупреждающе поджимает губы, и я в ответ со злостью передаю ему листок. «Я знаю, что по расписанию она должна пробыть здесь дольше», — продолжает голос, «но я хочу поскорее убрать ее из моего города, сегодня же, до того, как к нам опять нагрянут винтерианские отбросы». Городской голова. Я выдыхаю. Половинка медальона еще здесь, мы ее пока не потеряли. Облегчение испаряется, как только Фин, прочитав записи на бумаге, поднимает на меня глаза». В них ни страх и ни шок, в них только боль и сожаление. Я вопросительно таращусь на него. «Ты знал, насколько все плохо?» — спрашиваю одними губами. Убрав лист под ремень, Финн кивает. «Да, он знал. Об этом, вероятно, известно всем в лагере. Это одна из тех вещей, о которых не говорят, слишком болезненная часть нашего прошлого». И я тоже об этом догадывалась, но чтобы воспылать яростью, мне не хватало знания точного количества выживших людей. Ирод смеется, и мои нервы натягиваются до предела. Я бы с радостью его прикончила. «Успокойся, меньше чем через час ее уже здесь не будет. Здесь она в безопасности». Новый голос. Должно быть один из членов Лайнийского совета. Мне плевать, знают вентарианцы о том, что она тут или нет. Лайния может защитить ее гораздо лучше любого другого города. «Молчи!» — велит глава города. Ирод смеется. «Твой человек весьма амбициозен». «Дело не в амбициях», — возражает член совета. «Я слышу шорох. Они идут к столу. Заметят, что лист пропал. А в уверенности, продолжает голос, сейф, который мы построили, идеален, к тому же он под самой башней. Отлично, вот и местоположение половинки медальона. Генерал был прав, она под цитаделью. Ирод бьет по лицу этого человека, возня, падение стульев и крик Ирода ни слова о том, где она находится. Такова договоренность, вы прячете ее и никогда не упоминаете о ее местонахождении. Пока парень дышит, она никогда не будет в безопасности. Я ощериваюсь, Мейзер будет дышать, пока буду дышать я, ты, убийца. Член совета никак не реагирует на его слова. Что-то шуршит, и я осознаю, что это бумаги на столе. Глухо стучит пресс по пье. Я, расширившимися глазами, смотрю на Афина, и он морщится, прежде чем член совета снова заговаривает. Что-то начинает, тот и замолкает, явно растерянный. Чего-то не хватает. Молчание. Я физически ощущаю разлившуюся в воздухе ярость Ирода. Его рычание трансформируется в три слова, от которых моё сердце ухает вниз. Мы не одни.